Эпилог. Два или три года прошло после нашей последней встречи с Татьяной и Любой, когда мне захотелось им позвонить. И вот однажды я сняла трубку и набрала их номер. В таких случаях всегда с волнением ожидаешь весточки от тех, чьи судьбы пересеклись с твоей, чья жизнь прошла через тебя, через твои руки и сердце. Как сложилась судьба моих учениц? Прочными ли оказались результаты нашей работы? Проросли ли семена тех высоких знаний, которые мы когда-то так щедро высаживали в эту землю? А может быть, они уже все позабыли, и жизнь их вновь скатилась на старые печальные рельсы, к ссорам и несчастью, к любиной агрессии, к депрессиям Татьяны, к разладу между матерью и дочерью? Я немного волновалась, ожидая ответа. Трубку сняла Люба. Она узнала меня, и я услышала, как она обрадовалась мне и при этом немножко смутилась. Мама в этот час оказалась на работе, а Любаша была дома одна и делала уроки. Люба радостно рассказала мне, что учится она теперь на 4 и 5, и мне показалось, что она уже плохо помнит то время, когда в школе её считали беспросветной и бесперспективной двоечницей. Любина смущение было вызвано тем, что в её дневнике сегодня проскочила несчастная тройка, за которую ей теперь было стыдно. Люба поведала мне, что маме нравится её новая работа, что она продавец в большом московском магазине, что новый папа у них не появился, но зато родной папа часто ей звонит. Ещё, высыпая мне все новости подряд, Люба сказала, что с бабушкой они живут нормально, А еще ее беленькая мышка родила шестнадцать маленьких мышат. Они тоже беленькие и очень хорошенькие. Я слушала Любин голос в трубке, и это был голос нормальной, веселой, разумной и доброй девочки. Вот так Люба и Таня, пройдя наш курс, ушли исцеленными в самостоятельную жизнь. Теперь у них достаточно сил и знаний, чтобы вести свою семейную лодку по бурным волнам, этой непредсказуемой реки. Теперь по жизни их ведет не страх и ненависть, как это было прежде, а их собственная душа, очищенная и исцеленная. А это самый надежный кормчий и самый лучший учитель. Слушая эту частичку Бога внутри себя, человек больше не наделает ошибок. С ее помощью он преодолеет любые невзгоды и трудности. Жизнь его будет наполнена настоящими, а не искусственными чувствами, настоящим, а не ложным смыслом, настоящим человеческим счастьем, любовью и добротой. Конец книги. Текст читала Нина Гуркова.